Вы бы не Дадаев, а Ершова, Агея Ехфимовича. Письмо ему тут вторую неделю лежит. Нехай сами зайдут. А то парнишку спосылали бы. Может, что важное? Недадаев смотрел на желтое письмо с каракулями, написанного рыжими чернилами адреса и говорил, Кыли... Не запамятым скажу. А то дайте мне. Я внучку пошлю. Девчонка быстрая снесет. Возьмите, возьмите. Может, что им нужное, спешное, а то вишь ты, вторую неделю. Недодаев заложил письмо за пазуху и пошел по непросохшей весенней грязи на край слободы. Может, пишут Агею Ефимовичу, что важное, а может и пустое. Пожалуй, снесу сам. Агей Ефимович — человек порядочный, худого за ним не видать, опять сын у него, больно замечательный. Дал Бог таланту человеку, поет на крылоси, что твой архангел. И начетистый парнишка. Хата Ершова стояла на краю слободы, немного на отшибе, наверху оврага, и окнами выходила в степь. Здесь улица была поуже, журчали по размытым желтым песком заплывшим руслом ручьи, стекавшие со степи, посередине обнажался камень. Было суши, и свежим ветром обвивало лицо Недодаева. Ершова нашел на дворе. Ворота были раскрыты, и Ершов, мужик лет сорока, с рубленным строгим лицом, приложивал колесо на телегу. Черная ось, густо намазанная дегтем, ярко блистала темно-синими бликами на солнце, маслилась и призывно смотрела на колесо. — Собираетесь, что ли, куда? — Да кубыть не довелось ехать. Задумчиво сказал Ершов, обтирая ладонь об холщовые штаны и подавая руку Недодаеву. «Дорога-то не. «А что дорога?» «Чяжелая, — говорю, дорога. Известно, весна, март месяц. Кобы где и не утонуть совсем. Очень даже просто. А ехать зачем? А вот зачем». Писал я брату на конный завод, чтобы, значит, следил, как Морозова помещика сынок на завод приедет, чтобы тут, значит, дать мне знать. Поговорить хочу с ним, сына Дмитрия в полку строить. А он, Морозов, значит, как выжереб идет и случка, завсегда, сказывает, на заводе бывает, лошадник большой, в отца пошел. — Сказывает даже больше. — И вот, видишь, ты третья неделя пошла, а ответа нету. — Постой. — Да ведь я к тебе с тем и шел. С ответом должно. — Письмо, говорю, тебе нес с пошты. Недодаев вытянул письмо из-за пазухи и сказал, передавая его Агею Ефимовичу, — Вот история, можно сказать. Шел, письмо тебе нес нарочно, а пришел и чуть был не забыл. Пойдем, что ли, читать. На деревянном из тонких досок сколоченном крылечке, шедшем коридорчиком вдоль мазанки, лежала старая грубого холста подушка. Об нее тщательно обтирали ноги. По коридорчику с тонкими столбиками порхал свежий весенний ветерок. Серая в желтую и черную полоску узором тканная дорожка лежала на скрипучих досках. Против двери, носиком во двор, висел глиняный рукомойник на веревке, а под ним на песке, солнце жаркое, блистая золотом, лежал низкий широкий медный таз. В сенях, в катках, Стояло два больших алиандра. Между ними деревянная вешалка. Повесили на нее шапки. Цвести будут, алеандры-то? Спросил Недодаев. Но год беспременно должны. У морозовского садовника достал. У него. Еще он мне обещал розу. Ну, понимаешь, удивление одно. «Цветет без перерыву!» «Садовод!» — протянул Недодаев. Агей Ефимович пропустил гостя вперед, в горнице перекрестились на образа, висел большой спас нерукотворный, темно-коричневый лик в золотой фольговой ризе с нарисованными камнями и еще образов шесть поменьше. Сверху были заткнуты вербочки от прошлого года, пыльные, и потемневшие, розовые бумажные розаны и стояла сухая просвирка. Пониже на полочке восковые свечи лежали пучком, и между ними две с восковыми флёрдранжами и большое фарфоровое яйцо. Окна были занавешены кисейными занавесками. Вдоль стен стояли открытый шкаф с посудой, деревянный диван и стулья. Со стен глядели литографии и фотографические карточки в орехового дерева рамках. В хате с полотенцем в руках перетирала посуду жена Агея Ефимовича, Аграфена Мануиловна, Высокая, стройная, лет сорока, с темным, загорелым и смуглым лицом и черными острыми глазами на желтоватом белке — повязанная пестрым в горошинах платком, она поклонилась Недодаеву и сейчас же ушла в соседнюю комнату. Агей Гей Ефимович достал круглые очки, надел их на нос и приступил к чтению письма. — Ну, что пишут? — спросил, севши на диван, Недодаев. — Ехать надоть. вот что пишут. — 17 марта сегодня... До двадцать второго Сергей Миколаевич Паныч, значит, на заводе. Ехать надоть. Приеду и скажу, вот он я. По какому такому делу? За сына хлопотать. Явите божескую милость, в музыканскую команду сына устройте. Большое от Господа дарование имеет мой сын. И царю верно послужит, и кольеру изделает, сделает. Беспременно и сделает. Ему на волторне играть. Аль на кварнете. Ты сказал тоже. Отец Федор говорит, у него дарование первый голос играть. Это, понимаешь, штаб трубачом может стать. Тут тебе жалование, квартира, заигрышные деньги. На дорогу парень станет. В полку надоест, в любом оркестре место готовое. Да нашего бригадного оркестра музыкант в императорской опере после играл. Вот она музыка какая! Это не сапоги точать. А он у меня, сын-то, к крестьянскому делу не хочет. Молодой еще, привыкнет. Нет, сват. Должна материна кровь в ем играет. Казацкая. Недомушный он у меня, забота. Вот он, значит, сын у меня. Воспитали, взрастили, слава Христу, что твое панское дитё, ничего не жалели. Единственный он у нас, а чужой? Ну, не понимаю я его. Дед Мануил наш беседы с ним ведет тоже руками разводит. Откуда что берется? Библию читает, псалмы наизусть знает, в церкви поет. Отец Федор не нарадуется, а на Рождестве пришел он ко мне туча-туча и говорит, это отец Федор-то говорит, а у тебя твой Димитрий, ты бы его поучил. С учителем Лешенкой близость имеет. А сам знаешь, сколько из-за в шестом году народу перепороли, а сам слух из воды вылез. Окружного атамана встречал, стихи ему подносил. Вот он, какой Лешенко. Полукаровых тогда двоих в Сибирь угнали, Лазурчинки отца с сыном в тюрьме полтора года держали, а Лишенки ничего. Язык имеет, И язык. Вот и у Дмитрия моего язык. Откуда что берет? Разговоришь с ним, а он... Вы, папаша, этого не понимаете. Чтобы руку, когда поцеловать, шапку снять, и не принудишь никак. Это, говорит, унижение личности. В полку обучат. Я и сам так располагаю, обучат. Опять же, Морозовский Паныч там служит, присмотрит за ним, в случае чего заступится в свой человек. Вот значит, и хочу я его свести и предоставить его благородию. Посмотрите, мол, какого сына взрастил, годится в императорскую гвардию на инструменте, какому кажете играть. Сейчас добрый. Когда же поедете? До да завтра. Из утра, прохлаждаться некогда, чтобы к благовещенью и домой. Ну, в час добрый. Бывайте здоровеньки. Спасибо на добром слове. Сын Агея Ефимовича Дмитрий принял известие о поездке на конный завод безрадостно и равнодушно. Прям чурбанты какой-то окаменелый, — выговаривал ему отец, — Перед тобою, может, какая кольера разворачивается, а он хоть бы что. Ты долкаменный. Может, перед царем играть сподобишься? Перед царем играть, я к невидаль. Я так понимаю. Если самому царем стать, это куда ни шло. Как язык-то у тебя не отсохнет? Грома на тебя нет. Бога ты не боишься. Дмитрий стоял неподвижно и смотрел в сторону в окно мимо отца. Он был красив тою крестьянскую красотою, что требует только резца, чтобы засверкать и поразить изяществом и силой. Непокорные темно-каштановые волосы, упрямыми вихрами, густыми и плохо поддающимися гребню, торчали султаном во все стороны, как перья на хвосте у петуха. Лицо без усов и бороды от загара и степного ветра было смугло, и резкие прямые были точно литые из чугуна черты его. Он походил на мать. Темные глаза были прикрыты густыми ресницами и смотрели из-за них, как узник сквозь решетку. Скрывали глаза мысли и оттого казались еще красивее. Большой, прямой и тонкий нос был правильно отточен и делил лицо на равные части. Четкий овал лица замыкался упрямым жестким волевым подбородком. Но жесткость лица смягчалась нежной женственной улыбкой тонких ярко очерченных губ, открывавших ровные, нетронутые, прочные, слегка желтоватые зубы.